Глава 9. Огородные участки в деревне большие, футбол играть можно. Такой же достался и их группе. Чистит от сорняков его долго, но когда мучения с подготовкой заканчиваются, Михась и прапор довольно потирают руки. Отдохнувшая, напитанная перегноем земля, обещает полыхнуть шикарным урожаем. И его не побьет рыжая хмарь. Михась выискивает в семенах поздней культуры, и сажать выходит все, даже Верочка. Так, ребятки, зелень будет в этом квадрате, репу, редис и свеклу в этом. Здесь оставляем место для капусты, тут будет горох и фасоль. Все ясно, командует Михась на правах самого грамотного и поворачивается к жене. Его тон меняется на мягкий, просительный. Верочка милая. «Я не буду наклоняться. Я буду подавать семена», — говорит Верочка, — «и поливать. Это легкая работа. Можно». У нее так горят глаза от желания принять участие, что Михась обезоруженно кивает. Верочка тут же награждает его поцелуем в щеку. Серый брезгливо морщится и отводит взгляд. После последних открытий Михась кажется мерзким. Тимур толкает Серого в бок. Вот кому можно позавидовать, несмотря ни на что. Тимур свеж, бодр, даже находит в себе силы улыбаться и нетерпеливо поглядывать на солнце. «Давайте уже быстрее», — говорит он, «а то жара скоро начнется». Серый берет порцию семян, лопатку и бредет на свой участок. Рядом пристраивается мама. Работа корпотливая, требующая аккуратности. Серому и маме неудобно на корточках, отвыкшие ноги быстро затекают, и это не только их проблема. Одна Верочка спокойно сидит на перевернутом ведре и время от времени поправляет на грядках шланг, из которого тонкой струйкой льется вода. Серый украдкой любуется ею. Верочка красивая, темноволосая, светлоглазая, статная и черты лица у нее мягкие и очень выразительные, как у одной актрисы. Серый не помнит, как зовут актрису, но зато хорошо помнит, что она играла черную вдову в серии голливудских блокбастеров. Только та была рыжей, не такой улыбчивой и уютной. Сереж, мама осторожным касанием вырывает его из мыслей, и Серый вздрагивает. «А...» Взгляд у мамы тревожный и одновременно сочувствующий. «Может, лучше будешь смотреть на Олесю?» — тихо спрашивает она. Серый даже не понимает, от чего у него так загорается лицо. От солнца, смущения или же злости. «Олеся?» — переспрашивает он и втыкает лопатку гораздо глубже, чем надо. «Олеся нравится Тимуру, а не мне. Не надо так смотреть, пожалуйста». Я не смертельно больной. У меня даже энцефалита больше нет. Я тут молитвенник нашла. Может... Мам, давай без этого. Морщится серый и непроизвольно ежится от воспоминаний. Вот честно, я накушался на всю жизнь. Просто мы попали не к тем людям. Настоящая вера, она помогает. Мам, хватит. Мама вздыхает и послушно отворачивается но Серому все равно хочется сбежать с огорода подальше от ее жалостливо поджатых губ и Верочки, неприлично счастливой и глубоко беременной от человека, который любит делать больно. Куда угодно, хоть в усадьбу к близнецам. При мысли о хозяевах в животе появляется комок страха. Серый невольно находит взглядом Тимура. Тот копошится в земле и что-то напевает. Он весь измазался, на носу красуется черное пятно. Судя по олимпийскому спокойствию, с каким Тимур ждет вечера, ему без разницы, как и кто исполнит его желание. Восставшие мертвецы, инопланетяне или волшебники, и какую придется заплатить цену. Серый понимает причину, он-то уже побывал в их руках, И ничего, выжил, вернулся, и сейчас вместе с остальными копается в земле, обливается потом и страдает от жары. А что до тревоги? Объективных причин ведь нет, он ведь прежний. Но предчувствие ужасного все стынет в жилах и никак не желает исчезать. Когда тени становятся совсем короткими, а солнце начинает жарить, Прапор снимает шляпу, вытирает блестящую лысину и командует конец работ. Все заходят в дом, Тимур, Серый и Олеся задерживаются, собирают инструменты и относят их в бытовку. Тимур некоторое время возится с дверью, пытается одновременно удержать инструменты и схватиться за ручку. «Быстрее, чего копошишься?» – капризно говорит девушка, поправляя запястьем, свою длиннополую соломенную шляпу и испуганно отшатывается. «Пчела! Прибейте ее кто-нибудь!» Тимур молча снимает кепку, ловко размазывает незадачливую, залетевшую совсем не в те дали, пчелу по стене и с картинным поклоном распахивает дверь. Олеся фыркает, словно норовистая лошадь, задирает нос и заходит внутрь. Тимур смотрит ей в спину и застывает. Серый толкает его в сторону раз, другой, и, ничего не добившись, заглядывает ему за плечо. Солнце льется в небольшое стеклянное окошко под потолком и падает на темный пол. Сверкающие пылинки танцуют в лучах. Никак хмар хмарь, нет. Пыль совсем не напоминает беспощадную ржавую пелену. Она другая, более легкая, волшебная, и Олеся становится совсем иной, войдя в нее. Сквозь светлую бесформенную футболку проступают контуры стройной девичьей фигуры, золотятся тонкие пряди, которые выбиваются из-под шляпы, на едва подернутой загаром кожи играет свет и тень. Девушка выглядит юной феей, по какой-то прихоти, переодевшейся в человека. Она поворачивается легким танцующим па, небрежно бросает ведерко с инструментами в темный угол бытовки, смотрит яркими голубыми глазами, и солнечная пыльца закручивается вокруг каждого ее движения. «Ну, че уставились?» – произносит фея и смачно чихает. Пыль взметается во все стороны, лезет в нос, попадает в разинутый рот Тимура. Тот глотает ее, кашляет и отвечает. — Ты очень красивая. Олеся не верит, тянется рукой к шляпе и смотрит из-под лобья. — Ну да, конечно. Полдня работала в огороде, перемазалась, как свинья, потная, непричесанная. Красота так и прет. — Прет! — с глупой улыбкой кивает Тимур. Ты просто не видишь, как танцует вокруг тебя солнечный свет. У тебя красота такая природная, как у лесной нимфы». Олеся замирает с наполовину снятой шляпой. На ее щеках вспыхивает румянец. Серый отступает, отчетливо чувствуя себя третьим лишним. Делает пару шагов к дому, и вдруг в наступившей тишине слышит чужие голоса. Кто-то громко восхищенно ругается прокуренным басом. Слышен топот, нервный смех, скрип колес. Они не спускаются с холма, а поднимаются со стороны мертвой деревни по улице. Серый напрягается. Это точно не хозяева. Близнецы никогда не издают никаких посторонних звуков. В них подчеркнута правильная и старомодная речь, Лишь иногда можно услышать звонкий смех, синхронной дожути. У них одинаковые молодые голоса, несмотря на то, что Зет зачастую разговаривает чуть ниже брата и хрипотцой. Они не ходят, а крадутся, словно кошки на охоте. Чтобы они матерились на всю улицу, топача, словно стадо слонов, никогда. «Ну, прости, что я такой дурак!» Вдруг громко говорит Тимур в ответ на слова Олеси. Смех вдруг затихает, шаги начинают быстро приближаться, слышится ляск металла. Этот звук узнает любой, кто хоть раз держал оружие. Так звучит затвор, когда его передергивают. Серый разворачивается, толкает Тимура в глубину бытовки и тихо закрывает за собой дверь на крючок. Крючок ненадежный, хороший рывок, и его не станет. «Эй, ты чего?» – изумляется Тимур, но Серый быстро закрывает ему рот ладонью и прижимает палец к губам, делая страшные глаза. «Чужие!» – шипит он. Олеся и Тимур мгновенно затихают, прислушиваются и тоже бледнеют, услышав голоса. «Петрович, похоже, это здесь. Смотри, окна мытые». «Ну, пошлите, поздоровкаемся, что ли?» Раздается нестройный хор согласных голосов. Среди них нет ни одного женского. «Василек, смотри за тачкой!» Небрежно бросает бас. Василек не отвечает. Скрипят ворота, шаги раздаются совсем близко, наглые, уверенные. Кто-то из чужаков сразу заходит в дом. Очень уж характерный скрип у двери. Еще несколько человек осматривают двор и изумленно радуются курам. Серый, Тимур и Олеся напряженно переглядываются. Еще чуть-чуть и заглянут к ним. Серый выдыхает. Он прекрасно понимает, что чужие слышали Тимура и не успокоятся, пока не найдут. — Тимка, нас, кажется, спалили, — шепчет он. — Ага, — кивает бледный Тимур и смотрит на Олесю. Вид у него становится безумный и отчаянный. Олеся открывает рот, но Серый с Тимуром дружно прикладывают пальцы к губам и оглядываются. Спрятать ее некуда. В бытовке нет никаких крупных вещей, нет никаких закутков, даже подходящих тряпок. А прятать нужно. Мало ли что придет в голову чужим мужчинам. Олеся тоже прекрасно понимает это. Но если парни не видят никакого выхода, то она вдруг с решительным видом шагает к стене, примыкающей к дому, и наклоняется к углу. Бытовка построена по остаточному принципу, из обрезков панелей самого разного размера и материала. Эта стена собрана из легких пластиковых кусков. Но ни Серому, ни Тимуру не пришло в голову, что часть из них держится без клея, и даже двигается почти без шума. Один из таких и снимает Олеся. У Тимура и Серого вырывается вздох облегчения, когда за ним обнаруживается щель между кирпичной кладкой дома и стеной бытовки. Со двора ее не видно, он заложен кирпичом, а с другой стороны такие же панели. Олеся маленькая, юркая, и с легкостью ящерицы просачивается в узкий лаз. Тимур наклоняется, чтобы поставить панель на место. Они встречаются взглядом, и Олеся вдруг тянется ему навстречу. «Нашел время!» — шипит Серый, когда Тимур углубляет поцелуй. «Да-да!» — выдыхает Тимур, отшатывается и ловко ставит панель на место. Глаза у него пьяные, совершенно шальные. Шорох и шепот неизбежно привлекают внимание. Шаги на секунду останавливаются. «Слышал? Ага! Это там!» Тимур не слышит и не шевелится, буравя стенку взглядом человека, чьи мечты только что сбылись. И этим выдает Олесю с потрохами. Серый едва успевает вздернуть Тимуру за руку и развернуть к себе, когда дверь резко распахивается. Крючок с жалобным треском Отрывается и печально виснет в петле. «Так-так, кто тут у нас? Мальчики-зайчики. Точнее, голубчики!» Тянет бородатый мужик в военной спецовке. В руках у него огромный пистолет, а вид, как у грибника, набредшего на целую поляну боровиков. Серый с Тимуром беспомощно переглядываются. Да, их застали вдвоем в закрытой бытовке. Но ведь это не причина считать их? Неужели не видно, что они по уши в земле, а в углу стоят грязные инструменты? Мы не пытается возразить Тимур, но мужик цокает языком и с улыбкой грозит пальцем. Разговорчики, Темная дуло пистолета качается, приказывая выйти. Ребята подчиняются. Есть еще кто? спрашивает он. — Остальные в дом зашли, — тихо отвечает Серый. — Ну тогда и вы идите, — говорит мужик доброжелательно и тычет пистолетом в спину. Серый вздрагивает и машинально цепляется за руку Тимура, отчего напарник Бородатого, такой же бородатый, темный и тоже в спецовке, глумливо хохочет. Они заходят в дом и в коридоре встречают еще одного бородача, на этот раз рыжей масти. «Вот Голубчиков выцепил. В сарае миловались», — говорят за спиной Серого. «Мы не миловались», — побагровев, вновь возражает Тимур, но на него смотрит, как на пустое место. «Ясненько. Веди их в столовую», — отвечает Рыжий, уже знакомым прокуренным басом, и презрительно сплебывает себе под ноги. Прямо на вымытый пол. «Мамой вымытый. У Серого непроизвольно сжимаются кулаки», Но позади него человек с пистолетом, а рыжий держит автомат, поэтому возмущение приходится глотать и быть очень послушным. Бородачи тем временем бесцеремонно заглядывают в шкафы на кухне. Один лезет в холодильник и, найдя плов с тушенкой, наворачивает его прямо из кастрюли, пристроив оружие на столешницу. «Отставить!» — рявкает рыжий. «Да блин, ну будь ты человеком!» В сердцах бросает бородач с пловом. «Я без пайка уже вторые сутки!» «А нечего было охотиться в одиночку!» Отбивает рыжий, но смягчается. «Ладно, жри!» Прапор, мама и мехась с Верочкой следят за ними из столовой, сидя за овальным столом, чинно и очень напряженно. На них наставлен пистолет одного из бородачей. Прапор имеет такой вид, словно проглотил кол. Он и Михась держат руки на виду и едва шевелятся. Верочка испуганно прикрывает руками круглый живот и жмется к Михасю. Мама из-под лобья следит за чужаками и едва уловимо выдыхает, когда Серый с Тимуром заходит в столовую. Прапор замечает отсутствие Олеси, и градус его напряжения сразу подскакивает раза в два. Прежде чем он успевает открыть рот, Серый говорит «Все нормально, прапор, они нас не били» и украдкой подмигивает. «Не били», — повторяет прапор и вздыхает, немного расслабившись. Михаис тоже улавливает намек и явно успевает сжать руку Верочки, чтобы она не ляпнула про Олесю. Ляпает мама «Почему они должны были вас бить?» и шарит взглядом, высматривая. «Э, понимаешь, мам?» — мямлит Серый, не зная, как объяснить ситуацию. В глазах Тимура вспыхивает огонек. Он шагает к Серому, словно забыв про бородачей, и обнимает его за плечи. «Простите, тетя Марин!» — покаянно шепчет он. «Мы друг с другом... Мы хотели признаться, но...» «Поймите, у нас же только вы и Верочка!» Серый едва успевает прикусить возмущенный возглас «Что ты несешь? Ты же сам только что говорил, что мы не из этих!» Напускает на себя виноватый вид. Оказавшись под перекрестием любопытных взглядов, мама моргает. «Только я и Верочка?» – переспрашивает она, еще раз обводит Тимура и Серого взглядом и, наконец, соображает. «Сережа, ты что, вы...» «О как!» — крякает другой мужик. «Тут не только жрачка, но еще и мелодрама есть!» Серый сжимается и виновато втягивает голову в плечи. «Вы? Да как вы могли!» Мама закатывает глаза, ахает, хватается за сердце и сползает со стула. Верочка вскрикивает. «Мама! Мама! Прости!» Серый ловит маму и рыдает. К его изумлению плач получается легко. Слезы льются огромные, прозрачные и очень убедительные. «Воды!» – тут же рявкает прапор, бросаясь к маме и требовательно смотрит на главного. «Там в холодильнике пузырек с лекарствами. Белая баночка из-под витаминов. Быстрее!» Рыжий, несколько растерявшись, послушно подает баночку и воду, предусмотрительно вручив автомат другому. Прапор скармливает маме витамин, Та вздыхает, дрожит и жмурится, не дать не взять умирающий лебедь. Серый готов аплодировать ее актерскому таланту, хотя и не понимает, зачем она устроила такой спектакль. «И часто с ней так», — хмуро спрашивает бородач у холодильника, когда прапор переносит маму на кушетку. «Слава Богу, нет, только когда есть веская причина», — цедит прапор сквозь зубы, И буравит взглядом сначала рыжего, а потом парней. У меня сердце. Нельзя волноваться, лепечет мама. Сама не понимаю, как удалось так долго продержаться. Да ладно вам, красавица. Не переживайте так. Мы ж не быдло какое, а с понятиями. Совсем так сказать уважением к вам подъедем, веселеет бородач. И насчет парней не переживайте. Но безрыбье и нарцисс за розочку сойдет. Его отряд глумливо ржет, словно услышав старую шутку. Верочка брезгливо кривится. Прапор и мехась сжимают зубы, чтобы не сказать резкость. Тимура передергивает. Серый видит, как мужик с пловом подмигивает маме и понимает, что с этими людьми им точно не по пути. И никакое их уважение не нужно. Серому даже представить страшно, что эти люди понимают под этим словом. «Петрович, чисто!» — кричит рыжий басом в глубину этажей. «Чисто!» — отвечает ему Петрович и спускается. «Жрачки навалом! Из оружия ничего! Василька позови!» — кричит ему мужик с пловом. «Пусть тоже пожрет по-человечески!» Петрович послушно топает по коридору и хлопает дверью. Рыжий тем временем окончательно расслабляется и садится во главе стола на место прапора. — Ну что, давайте знакомиться. Меня звать Руслан Львович, — говорит он весело и подмигивает Верочке. — Не боись, красавица. Кого ждешь? — Не знаю, — робко блеет Верочка. Де — Девочек, наверное, близняшек. — Девочки, да еще две — это хорошо! — подает голос Бородач с автоматом. «Я Сан Саныч. Этот с пловом Юрий, просто Юрий. Сейчас подойдет Петрович с Васильком. Их вы точно не перепутаете. Все по очереди называют свои имена. Заминка выходит с прапором». «Просто прапор?» – удивляется Саныч. «Что, имя такое секретное?» «Да какой секрет?» – криво усмехается прапор. «Просто идиотское. Терпеть не могу». Серый на секунду забывает обо всем, неужели он сейчас все-таки узнает его имя? Че, а какий, что ли, какой-нибудь? усмехается Юрий и радостно ржет, когда прапор кивает. Почти зовите меня просто прапор! и замолкает, так и не дав четкого ответа. Михась не сводит глаз с автомата. По его лицу ясно, что будь оружие у него, вторженцы уже лежали бы. Руслан подчеркнуто не обращает на него внимания. Главное, как я понимаю, тут ты обращается он к Прапору. Это его ты серому определенно не нравится, Прапору тоже. Я, отвечает он, еще больше выпрямляется. Поговорим, поговорим, соглашается Руслан. Что удерживает хмарь? У нас есть две версии. «Или черная крапива, или какая-то руда под холмом», спокойно отвечает прапор. «Черная крапива? А, та странная ГМОшная трава», понимает Сан Саныч. «Сколько вы здесь живете?» продолжает допрос Руслан. «Чуть больше двух недель. Здесь еще одиннадцать домов, все с удобствами», ненавязчиво сообщает прапор. Руслан ухмыляется. Намек явно понят и проигнорирован. «Еще люди, кроме вас, есть?» «Есть!» — не отпирается прапор. «Хозяева!» — Руслан настораживается. «Что за хозяева?» «Зет Геркевич и Ефим Ксеньевич. Они на холме в роще живут, в усадьбе», — отвечает прапор. И, предвосхищая вопросы, добавляет. «Они и братья. Сколько тут живут, не знаем. Но когда мы сюда пришли...» У них уже помидора поспевала. И как они вас встретили? Хорошо. Накормили, напоили, в бане искупали, стол накрыли, отдали эту улицу под жилье. Им скучно вдвоем. Из людей-то здесь только мертвецы на кладбище. Абсолютно честно отвечает прапор. Ага. А до вас тут кто был, говорили? Руслан складывает руки под подбородком и задумчиво смотрит в окно. «Как-то подозрительно. Единственное место, где нет хмари, есть нормальные дома с удобствами, плодородная земля, а людей тю-тю. Хотя город близко, деревня на трассе стоит». Серый удивляется. «Разве та маленькая тонкая дорога, вьющаяся между домами, это трасса?» «Нет, мы не спрашивали», пожимает прапор. «Но они нормальные». Насколько я успел понять, не сушками поделились, корову отдали, она сейчас на выпасе. Нормальные говоришь, ухмыляется руслан. А почему хозяевами их называете? Они первые здесь поселились, пожимает плечами прапор. Ну-ну, ухмылка руслана становится шире. И сколько вы им дани отстегиваете? Прапор замолкает, смотрит долго, пристально. У них и без нас есть все. И звучит это так, что понимает даже Руслан. Даже так, удивленно тянет он и обводит рукой дом. Даже больше, чем. Да, кивает прапор, гораздо больше. У них не только куры. В первый день они нас щучьей крой угощали и лимонным компотом. Говорю же, у них огромный участок с овощами, есть свежее мясо. И огромный особняк, усадьба века 18-19. С электричеством и канализацией. Серый, ты последний у них был? Чем там они тебя угощали? Серый послушно перечисляет. Глаза у Руслана загораются. Сансаныч чуть не роняет автомат. Юрий отставляет кастрюлю с пловом, хватается за пистолет и не удерживается. Да ты гонишь! Прапор молча обводит дом рукой и тыкает в кастрюлю. «Похоже, что я гоню». «И вы просто так ушли?» – недоверчиво тянет Юрий, поигрывая пистолетом. «Вот так просто от всего готового?» «Какое у них оружие?» – тут же спрашивает Руслан. «Их точно двое». Прапор не успевает ответить. Хлопает дверь, и в столовую входит Петрович с Васильком. И если Петрович ничем не отличается от остальных, такой же бородатый, мощный и в военной форме, то вот Василек оказывается тщедушным парнем неопределенного возраста, безусым и заморенным, с роскошной длинной каштановой косой и огромными влажными карими глазами. Когда-то он, видимо, был холеным мужчиной, далеким от военной стези. Сейчас же он даже не смотрит на них, взгляд устремлен в пол. Коса засаленная, даже издали видно, что ее давно не мыли. Зачем он отрастил такое богатство, Серый категорически не понимает. У Верочки тоже длинные волосы, но у нее была возможность регулярно мыться. Василек же явно жил в постоянном дефиците воды. «Здравствуйте!» Тихо шелестит мягкий какой-то просительный тенор. Михась издает странный звук. То ли всхлип, то ли вскрик и вскакивает. Стул летит на пол, чужаки хватаются за оружие, серый чуть не шарахается под стол, но Михась не обращает на них никакого внимания. — Васька, ты! Василек тут же вскидывает на него взгляд, и мутные карие глаза — Вспыхивают дикой смесью неверия, радости и ужаса. «Мехась!» Михась перемахивает через стол, наплевав на всех, хватает его за плечи, трясет и обнимает. А Василек молча закрывает глаза и прижимается лбом к плечу. Они оба застывают посреди кухни, вцепившись друг в друга. Бородачи медленно опускают оружие. Руслан переглядывается с прапором. Верочка и мама непонимающе моргают. Серый оглядывается на Тимура и быстро толкает его в бок. Тот пытается убрать с лица выражение лиса, сожравшего целый курятник. Получается из рук вон плохо. — Василек, это Василий Тихомиров? — уточняет прапор. — Он самый, — отвечает Руслан и растерянно чешет бороду. — А ваш Михаси — это... Мой одноклассник, друг, всхлипывает Василек, самый лучший. Друг, значит. Руслан, Сансаныч, Петрович и Юрий переглядываются и расцветают еще больше. Юрий прячет пистолет обратно в кобуру и раскидывает руки. Встретить друга в нашем безумном мире это чудо, бодро говорит он. Это надо отпраздновать, подхватывает Руслан. Как вас зовут, прекрасная дама? «Мариночка, вставайте, будем пить и веселиться. У нас припрятан отличный коньяк». «Давайте», — соглашается Михась, оборачиваясь. «Что бы там ни было, я знаю, без вас всех, мужики, Васька бы не выжил». Василек кривит губы, пытаясь изобразить радость, но получается из рук вон плохо. Серый прекрасно видит, что тот напуган. Михась не обращает внимания он лучезарно улыбается. У него веселый, открытый взгляд. Он счастлив так, что ему завидуют абсолютно все. Тимур наклоняется к уху Серого и едва уловимо шепчет сквозь повисший в столовый шум и гам. «Спорим, на ужин у нас останется только Василек. Серому даже спорить не хочется. Он уже понял, что Михась отберет у бородачей свой автомат и избавит Василька от их общества.